Неделя третья. Шаг 12. Дышать животом. Естественное дыхание человека это дыхание животом. Многие люди дышат грудью, а это суть неправильное, сбитое, тревожное дыхание. При восстановлении правильного дыхания тревожность и часть симптомов будут проходить. Для этого вам нужно два раза в день в течение 10 минут дышать животом. Дыхание должно быть полным, длительным и размеренным. При дыхании двигается только живот, а грудь остаётся неподвижной, что можно проконтролировать, положив одну руку на живот, а другую на грудь. При этом выдыхать можно поначалу через сложенные трубочкой губы. Такое дыхание стабилизирует работу полушарий, деятельность нервной системы и успокаивает тревожные привычки мышления. Дыхание направлено на общее оздоровление организма. Вы также можете усилить эффективность данного упражнения, если, дыша животом, будете вдыхать левой ноздрёй, зажимая правую пальцем и выдыхать правой ноздрёй, зажимая левую пальцем, после чего вдыхать ей же, удерживая левую ноздрю пальцем, и выдыхать левой ноздрёй при зажатой правой ноздре. Дыхание животом вы можете со временем совмещать с техникой «здесь и сейчас». Кстати, начиная со второй недели выполнения этой практики, и, соответственно, третьей недели данного курса, вы можете совмещать все элементы этой техники воедино. Иными словами, если раньше вы по пять минут концентрировались на безоценочном созерцании предметов, звуков и внешних ощущений по отдельности, то теперь можете попробовать объединить три этих элемента все 15 минут, посвящая им одновременно. Ведь занимая делом визуальной, аудиальной и сенсорной каналы восприятия, Вы просто не сможете испытывать тревогу. Однако, если это покажется вам сложным, вернитесь к прежней схеме выполнения техники, начав применять новую с четвертой недели курса. Не торопитесь, навыки придут постепенно. Шаг 13 Заниматься релаксацией. Постоянная тревога порождает телесное напряжение, которое, в свою очередь, усиливает тревогу потому как тело и психика неразрывно связаны. Нервно-мышечная релаксация позволяет вам прочувствовать разницу между напряжением и расслаблением. Её суть состоит в том, что на протяжении нескольких минут утром и вечером вам нужно будет поочерёдно напрягать и расслаблять различные группы мышц. Длительность каждого напряжения — около 5 секунд, а последующего за ним расслабления — порядка 15 секунд. Напрягать и расслаблять различные группы мышц можно в ниже указанном порядке, на фоне дыхания животом. Эта техника есть и в приложениях. Сжатие кулаков — 5 секунд и расслабление — 15 секунд. Сгибание рук в локтях — 5 секунд и расслабление — 15 секунд. Вытягивание рук перед собой — 5 секунд и расслабление — 15 секунд сведение лопаток — 5 секунд и расслабление — 15 секунд. Поднятие плеч к ушам — 5 секунд и расслабление — 15 секунд. Наклон головы назад — 5 секунд и возвращение — 15 секунд. Поднятие бровей — 5 секунд и расслабление — 15 секунд. Зажмуривание глаз — 5 секунд и расслабление. 15 секунд. Вытягивание лица к носу. 5 секунд. И расслабление. 15 секунд. Широкая улыбка. 5 секунд. И расслабление. 15 секунд. Открытие рта буквой О. 5 секунд. И расслабление. 15 секунд. Сжатие губ и челюстей. 5 секунд. И расслабление. 15 секунд втягивание живота в себя, 5 секунд и расслабление, 15 секунд прогиб поясницы вперед, 5 секунд и расслабление, 15 секунд сжатие колений и ягодиц, 5 секунд и расслабление, 15 секунд сжатие пальцев ног, 5 секунд и расслабление, 15 секунд оттягивание носков на себя, 5 секунд И расслабление. 15 секунд. Массаж лица. 1 минута. И расслабление. 3 минуты. Шаг 14. Наблюдать за мыслями. Тишина. Привычка постоянного тревожного мышления постепенно устраняется за счёт осознанного наблюдения за своими мыслями, позволяющего понять, что мысли — всего лишь мысли, а отражение действительных опасностей, ведь если бы они на самом деле воплощались в реальности, то вас бы давно не было в живых. Посему осознанное наблюдение за собственными мыслями помогает вам перенестись из несуществующих прошлого и будущего времен в настоящий момент времени, только в котором и существует реальность. И в этом отношении можно смело заявить о том, что все переживания и тревоги, рожденные вашими мыслями о прошлом и будущем, растворяются только в настоящем. Так как же научиться безоценочно наблюдать за своими мыслями и переноситься в момент «здесь и сейчас», которым царят умиротворение и спокойствие? Выработки этого навыка, навыка осознанности, способствует регулярное выполнение техники «тишина». Кстати, к техникам осознанности также относятся сканирование тела и практика «здесь и сейчас». Удобно сядьте. Закройте глаза и начните просто наблюдать за своими мыслями со стороны, никак не оценивая и не комментируя их на протяжении 15 минут утром и вечером. Займите позицию независимого наблюдателя и не отождествляйтесь со своими мыслями. Максимально дистанцируйтесь от них и не спеша наблюдайте за каждой мыслью. Поначалу вас может уносить вместе с вашими мыслями в дальние ассоциативные дали, Ведь чем сильнее ваше эмоциональное напряжение, тем больше у вас мыслей. В этом случае нужно, не ругая себя, снова начинать безоценочно наблюдать за мыслями. Постепенно время тишины между мыслями увеличится, а в среднем через 42 дня улучшится концентрация внимания и память, возрастёт спокойствие и уменьшится тревога. Практика тишина формирует привычку нахождения в настоящем моменте времени и позволяет учиться принимать реальность такой, какая она есть, а также отделять себя от своих мыслей. Здоровый человек может спокойно усидеть на одном месте около часа. Однако во время выполнения тишины вам может срочно захотеться заняться чем-то другим и не тратить время попусту. Хотя тишина — это как раз полезная трата времени на самого себя. В отличие от различного рода медитаций, в тишине нет цели достижения какого-то определенного состояния. Вам нужно просто сидеть и ничего не делать, наблюдая за своими мыслями. Во время тишины полезно также сосредоточиваться на дыхании. Со временем эту технику можно совмещать как с осознанным сканированием тела, так и с одновременной безоценочной концентрацией на предметах, звуках и внешних ощущениях, техникой «здесь и сейчас». Но такого рода мультизадачность достигается по мере длительного выполнения практики. Если во время выполнения тишины мысли постоянно вас уносят, то в такие моменты можете задавать себе вопрос «какова моя следующая мысль?», после чего продолжать расслабленно наблюдать за мышлением, не пытаясь специально о чем-то думать. После постановки этого вопроса вы заметите, что никаких мыслей у вас не возникает. Таким образом, тишина позволяет осознанно обнаруживать себя за рамками собственного мышления, то есть не отождествляться со своими мыслями. При длительной практике этого упражнения ваше восприятие жизни полностью изменится, появится больше радости, осознанности, покоя и уверенности. Более того, упражнение «Тишина» успокаивает автоматические мысли и производит своего рода гигиену ума что очень важно для современного человека, находящегося в оглушающем водовороте информации. Постоянная практика тишины позволит вам жить более осознанно и не привязываться к собственной точке зрения, которая в большинстве случаев является лишь некритически усвоенным чужим мнением и которая может меняться вместе с развитием человека. Неспроста английский философ Бертран Рассел говорил буквально следующие слова Я никогда не отдам жизнь за свои убеждения, потому что я могу заблуждаться. Иначе говоря, техника «тишина» позволит вам видеть действительную реальность, а не проекцию своих мыслей. Ежедневные удовольствия третьей недели. Утро. Цель преодоления. Таблица мотивации. Вторичные выгоды. 5 минут. Рациональные вопросы и ответы. Памятка симптомов. 10 минут.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 Ноль минут. Преодолевать избегания и защиты по таблицам. Ноль минут. Оспаривать тревожные мысли. Ответ. Ноль минут. Жить осознанно, здесь и сейчас. Ноль минут. Подбирать ключи к свободе от вашей проблемы. Тревога, симптомы, паника, навязчивости, бессонница. Ноль минут. Нарушать правила тревоги, соблюдая правила спокойствия. Ноль минут. Нести ответственность за результаты. Ноль минут.